Был бы с собой фотоаппарат, а бы каждый янтарь. Естественно, получасом не обошлось. За такое время мы бы только пробежали дворец с бегом, нигде не останавливаясь. А потом еще захватили прогулку по царско-сельскому парку. Где сюрприз? Встретились с самой императрицей. Алекс гулял в сопровождении фрейлин, казаков конвоя, каких-то чиновников. Царица носила оттовский, а в основном мой, вратник и выглядел вполне румяной и счастливой.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 чтобы энергии хватило добраться. Надо уже Дмитрию Леонидовичу принудительно отдых организовать. А то скоро завалится прямо на рабочем месте. Процесс идет и без него справимся. Слишком уж он во все вникнуть пытается, через себя пропускает. Только мы сели, налили по первой, я еще баранку взял, свежую, вкусную. Подумал, что стоит поесть основательно, а то весь день в сухомятку. И тут дверь открылась, и в кабинете появился господин Невструев, который слуга мой.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 Ну, не самый крупный чин. Ну, Кузьму, может, и подействует, а я запросто могу и к исправнику пойти, да и к губернатору, если понадобится. Взять Жигана надо навести там порядок. Когда? Это недели на две из жизни выпасть надо самое малое. Тут это на день не получится, хотя и на полгода получалось, никто не умер. А ты один приехал, вспомнил я. Ты в Москве на большую молчановку заезжал или сразу сюда? Как не заезжал? Был я там, с Жигановы приехали.